Тридцать второе. Тайная любовь. Я верю, что высшая любовь — это тайная любовь. Будучи однажды облеченной в слова, любовь теряет свое достоинство. Всю жизнь тосковать по возлюбленному и умереть от неразделенной любви, ни разу не произнеся его имени. Вот в чем подлинный смысл любви. Книга вторая. Не привычно слышать о достоинстве эмоций. Американский знаток японской литературы Дональд Кин в комментарии к книге Такамацу о влюблённых самоубийцах пишет, что когда влюблённые принимают решение стать на митиюки, на путь смерти, их слова начинают звучать яснее, и сами эти люди, кажется, становятся выше ростом. Двое, которые до этого были обычными гражданами города Жалкие мужчины и женщина, запутавшиеся в своих личных и финансовых проблемах, внезапно достигают величия главных героев трагедий. В наше время любовь напоминает страсть пигмеев. Достоинство любви никого не интересует, а невысказанной любви теперь вообще почти не встретишь. Любовь утрачивает свою силу. Влюблённые теряют способность бороться с обстоятельствами. Страсть не вносит поправки в общественную мораль. Так любовь утрачивает свой абстрактный смысл. И в то же время юноша не находит радости в том, чтобы завоевать свою возлюбленную, и не грустит, если ему это не удалось. Это и неудивительно, ведь ему недоступен широкий спектр человеческих эмоций и способность идеализировать объект своей страсти. В результате объект тоже теряет достоинство любовь относительна и если достоинство одной личности умаляется в равной мере умаляется и достоинство другой по всему токио в наши дни процветают любовные романы пигмеев